Глава четвертая Следующим городком, через который мы проехали, оказался Таун. Пришлось заложить порядочный крюк, чтобы туда попасть. Вчера мы основательно отклонились от маршрута, поскольку сосредоточились на том, чтобы уйти от погони, а затем на ощущениях от стремительной езды. Как по мне, все отлично, но теперь приходилось наверстывать упущенное, возвращаясь к цивилизованным местам. Моему спутнику, незапланированно бежавшему со свадьбы, требовались кое-какие вещи. Мне тоже не мешало кое-чем закупиться, к примеру, обзавестись сменным платьем, но главное, требовалось отточить навыки общения с людьми и вообще жизни в человеческом поселении. я надеялась не привлекать к себе внимание странностью и неадекватностью поступков с позиции аборигенов к тому моменту как мы доберемся до торнфулка та он немногим отличался от вилля, разве что был чуточку крупнее те же узкие улочки лишь немногие из которых удостоились чести быть вымощенными неровными камнями те же дуги деревянных мостиков над мелкими речушками Такая же площадь перед центральным городским храмом с высоким черным шпилем, врезавшимся в небо наподобие острова Копья. Правда, здесь, в придачу, имелся небольшой фонтан, изображавший странную пирамиду из рыб, которым от чего-то вздумалось запрыгнуть одна на другую. Изо рта верхней текла тонкая струйка воды. «Пожалуй, я подожду здесь», — бодро заявила я, опуская руку в бассейн, чтобы умыть лицо после пыльной дороги. «Моему спутнику приспичило зайти в местную церковь. Причину он объяснил, дескать, хочет отблагодарить принца Света за свое счастливое спасение от брака. Я со своей стороны не понимала двух вещей. Во-первых, при здесь принц Света? А во-вторых, почему для этого нужно обязательно тащиться в храм?» но сказал бы спасибо в сердце своем, и все, пошел заниматься насущными делами. Так и нет, Эйтан настаивал, более того, ему взбрело в голову зазвать меня с собой. «Почему?» — недоуменно спросил он. «Наивная реакция, которая заставила меня раздраженно возвести глаза к небу. Это совсем ненадолго, а в здешнем храме говорят очень красивые фрески, и еще вроде бы хранится какая-то реликвия. Точно не помню». кажется, что-то связанное с пророком Иоакином. Я прыснула со смеху. Помню этого пророка, тот еще был зануда, интересно, что у них здесь хранится и подлинное ли оно. И потом тут приезжих не так много, на тебя все будут пялиться, выдал очередной аргумент Айтан. Все доводы в совокупности заставили меня, скрипя сердце, согласиться, но к церкви я приближалась медленно и неохотно, Спутник то и дело оборачивался, останавливался, поджидая, когда я его нагоню, и удивлённо хмурил брови, однако особого значения моей неторопливости не придавал, должно быть, решил, что я устала с дороги. К счастью, когда мы переступили порог, действие давшееся мне нелегко, он занялся своими делами, прошёл к одному из отведённых для молитв мест, начертил указательным пальцем невидимый круг в центре своего лба и опустился на колени, Я же начала потихоньку осматривать внутреннее убранство. Чувствовала себя при этом крайне напряженно. Нет, здесь мне ничто не угрожало. Я не могла рассыпаться в пыль, принять форму дикого зверя или заверещать от невыносимости одновременные молитвы десятков праведников. Все это не более чем выдумки и суеверия. Просто мне было неуютно, как гостю, без спросу вошедшему в дом, где ему не рады. Я опасливо покосилась на статую очередного ангела. Надеюсь, тот, кто на ней изображен, не смотрит на меня сейчас с ехидной улыбочкой. Дескать, что, Арафель, не справляешься без нас? Даже сюда заявилась? Пришлось сжать губы, вдохнуть поглубже и пройти мимо. но где здесь раздают мощи Иоакина? Должна же я на них посмотреть, раз уж так сложилось». Внезапно одна из тихонько молившихся в стороне старушек, невысокая, сгорбившаяся и, казалось, еле-еле передвигающаяся, встрепенулась и отстранилась от меня с выражением ужаса и одновременной решимости на морщинистом лице. «Азгень, нечестая!» — воскликнула она и принялась ожесточенно выводить пальцем круги, сперва на своем лбу, и это бы еще ладно, но затем она потянулась к моему. круг, совершенная форма, считался символом Принца Света. Сам по себе знак меня не смущал, но вот внедрение в мое личное пространство очень даже. Хорошо еще, что мы находились в темном углу. Храм вообще освещался довольно слабо, эффект узких окон с цветными витражами. «Что с вами, тетушка?» — раздраженно осведомилась я, отклоняясь, одновременно пытаясь разгадать причину такой своеобразной реакции. «Ей ведь неоткуда знать, кто я такая, так почему же...» И тут мой взгляд упал на очередной элемент церковного интерьера. Прямоугольное зеркало, делившееся на четыре равных разноцветных квадрата, зеленый, желтый, красный и синий. В таком сочетании тоже заключалась какая-то символика, но поскольку цвета понятия иллюзорные и существуют исключительно в восприятии отдельных живых организмов, разбиралась я в этом вопросе плохо. Важно другое. Пусть и цветные, стекла не утратили своих обычных свойств. А я, вот беда, в зеркалах не отражаюсь. Конечно, когда я отправлялась на землю, мы с повелителем об этом позаботились. Благодаря моей физической оболочке в обычном зеркале меня можно было увидеть. Но в церкви, в доме принца Света, наши ухищрения не действовали. И какого же ангела меня потянуло сюда зайти? А главное, до чего наблюдательная попалась старушенция? «Озгинь, нечистая! Озгинь!» — все никак не унималась она. Я с опаской огляделась, совершенно не желая привлекать всеобщее внимание. «Кто из нас чище, это еще неизвестно!» — буркнула я в ответ. «Исчезни! Рассыпься!» Старушка так отчаянно чертила круги, что я удивлялась, как у нее до сих пор не отвалился палец. «Похоже, она значительно крепче, чем кажется на первый взгляд». Внезапно ее, похоже, осенила гениальная мысль. Покопавшись в сумочке, она извлекла оттуда не больше, ни меньше, как заранее очищенную головку чеснока. «Замечательно! Ржаной хлеб у вас там тоже припасен?» — поинтересовалась я, но женщина и не думала слушать. Вместо этого запихнула себе в рот целый зубчик и даже не поморщилась. Остальными же принялась размахивать перед самым моим носом. «А чеснок всю нечисть из святого храма изгонит», — убежденно прошипела она. «Вы таким запахом всех из храма изгоните, включая священника», — не менее убежденно парировала я. Все эти пляски и размахивания порядком мне надоели, так что, не выдержав, я схватила старую коргу за шкирку и потащила к выходу. Весила она не слишком много, да и сил у меня предостаточно, если умышленно не сдерживать себя в рамках человеческих возможностей. Оказавшись на улице и мельком оглядевшись, я сочла, что площадь слишком близка к храму, а значит, вернее, будет переправить ярую ревнительницу Веры куда-нибудь подальше, чтобы она наверняка не юркнула обратно. Неожиданно кто-то схватил меня за плечо. «Эй, Арафель, что ты делаешь?» «То, что надо!» — процедила сквозь зубы я. «Перевожу старушку на другую сторону улицы. Кажется, у вас это считается добрым делом». «Но не тогда, когда она упирается», — возмутился Ейтан. «Да? Ну ладно, может, ты где-то прав», — признала я, задумчиво наблюдая, как отпущенная старушенция улепетывает со всех ног. «Кажется, помощь ей действительно не нужна. Хорошо бежит. По-моему, она помолодела лет на десять». «А что это с ней?» Мой спутник, хмурясь, смотрел вслед удаляющейся молельщице. Я неопределенно пожала плечами. Похоже, я хорошо влияю на людей. «Но как? Ты закончил свое общение с принцем? Можем продолжить путь?» «Да, конечно!» Эйтан кинул последний взгляд в том направлении, где уже исчезла из виду старушка, и последовал за мной к заждавшемуся раштангу. Монастырские стены, каменные, массивные, местами поросшие мхом, строившиеся явно давно и готовые к пытке не только осадой, но и временем, встретили нас на удивление дружелюбно. Солнце клонилось к закату, иных мест для ночлега в округе не наблюдалось, и мы решили постучаться сюда. Принято было считать, что в таких местах всегда рады накормить путника и предоставить ему ночлег. Ворота и вправду открыли быстро. Монахиня, женщина лет сорока 45 в традиционном черном платье с белыми вставками и черно-белом апостольнике подстать Встретила нас весьма приветливо, пригласила внутрь и пообещала покой и приют. Первого мы не просили, зато второе было кстати, так что в общем и целом я осталась довольна. В монастыре, в отличие от церкви, я чувствовала себя комфортно. Храм — это дом принца света, монастырь же при всей его важности для религии и жилище людей». Монастыри бывают разными, женскими или мужскими, лишь самое малое из различий, светлыми, дарящими человеческим душам чувство покоя, или суровыми, вселяющими страх перед загробной жизнью, островками подлинного благочестия или прикрытием для мира интриг и жестокой борьбы за власть. Люди, живущие в монастырях, также бывали самыми разными, равно как и приводившие их туда причины. Именно этот аспект Вызывал в данный момент мой живейший интерес. Внутри нам пришлось разделиться: путников мужского пола за ворота пускали, но в жилые помещения им ходу не было, так что ейтану предстояло столоваться и ночевать в некоем подобии военные палатки, раскинутые для таких целей на широком дворе. Помогать ему вызвали местного то ли сторожа, то ли древодела я толком не разобралась. Меня же провели располагавшиеся на улице лестницы на второй этаж. Сперва я оказалась на террасе, прикрытая от дождя широким навесом, а затем в комнате не совсем понятного назначения. Для келья она была слишком велика, для трапезны — чересчур мала. Судя по деревянному столу, она все же предназначалась для еды, возможно, в тех случаях, когда нескольким монахиням доводилось завтракать или ужинать отдельно от остальных. В комнате нас было шесть, четыре послушницы, одна монахиня и я. Меню состояло из кружки воды, ломтя черного хлеба и... нескольких головок чеснока. То ли данный овощ стал на земле любимым блюдом, то ли вовсю использовался как средство обнаружения демонов. Если цель гостеприимных хозяек заключалась в последнем, можно сказать, она была достигнута, к чесноку я не притронулась. Терпеть не могу его запах, и к моей, вне всякого сомнения, демонической сущности это ни малейшего отношения не имеет. Впрочем, к чести местных обитательниц надо сказать, что шума они по данному поводу не подняли, и силой меня накормить не пытались. Обстановка царила довольно доброжелательная. Послушницы, те вообще сгорали от любопытства, желая побольше узнать от человека извне, а заодно просто поболтать о том о сём, Присутствие монахини являлось помехой, при ней не скажешь всего, что хочется. Приходилось ограничиваться общими, ничего не значащими и политически выдержанными фразами. Но у такой проблемы, как, впрочем, и у любой, имелось решение. «Сестра Киминья, мне право неловко вот с таком просить», — проговорила я, нервно теребя пальцы рук. «Но мой спутник, тот, что остался внизу, а видите ли, он повредил ногу во время пути». То ли подвернул, то ли вывихнул, то ли просто ударился. Трудно сказать. Это точно не перелом, но, возможно, ему все-таки требуется помощь. Слова мои, разумеется, были ложью от начала до конца, но, полагаю, излишнее объяснять, что я по такому поводу не переживала. «Не беспокойтесь, госпожа, мы это проверим. В монастыре никогда не закроют глаза на человеческие страдания. Я сама спущусь и спрошу его о самочувствии. Если понадобится, пришлю нашу целительницу. Она отлично справляется с такой работой». «Благодарю вас, сестра Киминья», — ответила я, скромно потопившись. «Повезло, что монахиня удалилась сама, а не отправила с поручением кого-нибудь из послушниц». Теперь можно было пообщаться, так сказать, без сдерживающих факторов. Но что, оживилась я, как нынче живется в обители? И подбодривающе подмигнула, давая понять, что здесь все свои. «Тихо, покойно, не суетно», — ответила девушка крепкого телосложения, из-за широкой кости, казавшаяся полноватой. Апостольник надежно скрывал ее волосы, но я была убеждена, что она носила косу, как минимум до удаления в обитель. Моё лицо приняло чрезвычайно кислое выражение. Послушница выражалась так, словно монахиня вовсе не уходила или, к примеру, осталась стоять за дверью. Однако на людское присутствие у меня чутьё, а потому я не сомневалась, снаружи никто не подслушивает. «Благостно», — с умиротворённой улыбкой произнесла вторая из-под платка, который неосторожно выглядывал краешек чёрной пряди. «Нет, они тут нарочно решили меня доконать. Прямо не люди, а ангелицы плоти «Хотелось выйти наружу и развеяться, хотя бы в переносном смысле, а может, и в буквальном». «Скучно», — неожиданно ответила третья послушница, буквально возвращая меня к жизни. «Ничего не происходит. Каждый день похож на предыдущий». «Не просто скучно, а тошно», — подхватила последняя, самая низенькая, но оттого не менее бойкая. «Вы спрашиваете, как живется? А нет здесь никакой жизни. Тоска беспросветная». Крупная девушка покосилась на нее неодобрительно, хотя теперь это неодобрение оказалось напускным. Послушница с выбившейся прядью улыбнулась без тени осуждения. «Вы в обитель пришли недавно», — обратилась она к рискнувшим выразить свое недовольство. «Не успели пока привыкнуть. Здесь жизнь совсем другая. Такие перемены за две-три недели принять невозможно. Тут свыкнуться надо, почувствовать, осмыслить». «А пока, конечно, нелегко», — сочувственно вздохнула она. ну вот и проповедь. Полная непоколебимость во взгляде в сочетании с искренней заботой о ближних. Убийственная комбинация». Я отвернулась, предпочтя сосредоточиться на других послушницах. «И как же вы здесь оказались?» «Я, младшая дочь из четырех», — откликнулась низенькая. «На сестер приданное кое-как наскребли, а на меня уже не хватило. Вот и отдали сюда, чтобы как-то пристроить». Она, пожалуй, худыми плечиками, развела руками, мол, такая история, хотите осуждайте, хотите нет. «А я старшая», — грустно усмехнулась та, что была сложена крепче остальных, а конец тот же. Другие послушницы сочувственно покивали, видимо уже знали эту историю, но мне это продолжение известно не было, поэтому девушка пояснила. «У нас пока старшая дочь замуж не выйдет, остальным тоже нельзя». не на бал сходить, ни познакомиться, ни уж тем более помолвку сладить. А я некрасивую родилась, никто в жены брать не хотел. Вот чтобы младшие в невестах не засиделись, меня сюда и отправили. «Это что же за родители такие?» — сердито прищурилась я. Материнский инстинкт мне чужд, и я не вполне понимаю людей, добровольно обрекающих себя на долгие годы мучений, каковыми мне представляются забота о ребёнке и его воспитании. Однако не хочешь детей, так и не заводи их, живи в своё удовольствие. А уж коли завёл, изволи спить свою чашу до дна. Негоже выбрасывать из жизни того, кто в этом мире и постоять-то за себя толком не может. За такие поступки в посмертии очень малоприятно бывает, уж я-то знаю. Впрочем, стоит ли ждать посмертия? «А как родителей зовут?» как бы между делом полюбопытствовала я. «Далеко ли живут?» «Далеко ли близко? Уже неважно», — махнула рукой невысокая. «За этими стенами все равно, что за три земель». Ее вмешательство увело разговор в сторону от моего вопроса и тем самым спасло семью старшей дочери от крупных неприятностей вроде пожара, урагана или землетрясения, каковы я не применила бы ему строить «Гиены — это они родители», — убежденно заявила послушница, прежде признавшаяся, что жить в обители скучно. Впрочем, и у Барбары не лучше. Она покосилась на младшую дочь, которую сдали в монастырь за неимением Приданова. «Родители Барбары хорошего для нее хотели, защитить пытались», — гречо возразила послушница с выбившейся прядью. «У незамужней женщины в миру одни неприятности. Вы-то отправили ее сюда, чтобы оградить от тяжелой доли». «Ты-то откуда знаешь, Агна?» — фыркнула та, семью у меня руки чесались покарать. «Можно подумать, ты много в миру жила». Как видно, проповеди брюнетки и ее неиссякаемая вера в хорошее бесили не одну меня. «Я сирота», — спокойно пояснила она, когда я вопросительно изогнула бровь. «Живу в обители с детства. Мне монахи не семью заменили». «А ты как сюда попала?» Нетерпеливо обратилась я к четвертой послушнице. «Тоже родители отправили?» «Нет, я сама пришла». Девушка замолчала, глядя в окно, и Барбара вскоре добавила. «Любовь у нее несчастливая случилась. Сначала жениться обещал, потом бросил». «Может показаться странным, что девушки столь охотно делились со мной, совершенно посторонним человеком и даже не совсем человеком, своими и чужими секретами». С другой стороны, такое поведение естественно, учитывая, что им не с кем было пообщаться, кроме как друг с другом. В придачу я слегка дала волю своей сущности, дабы послушницы раскрепостились в моем присутствии быстрее, чем это произошло бы при обычном течении событий. Сочла, что им не помешает сбросить с себя на время налет условностей. Не полностью сбросить, конечно, а так, слегка приспустить. «Ну и что?» — удивилась я. «Разве это повод уйти в монастырь? «Пырнула жениха ножом, да и дальше пошла». Послушницы, включая даже идеалистку с прядью, сдержанно улыбнулись, из чего я сделала печальный вывод, а не уверена, что это шутка, хотя я говорила совершенно серьезно. «Она права», — заметила старшая дочь, правда, имела в виду, конечно, не нож, а жаль. «Такой мужчина любви недостоин». «Это точно». Согласилась я, устраиваясь поудобнее и вытягивая ноги. Видимо, такая поза считалась неприличной, поскольку девушки растерянно переглянулись. «По мне уж, если влюбляться, то только в идеал. Ангела воплоти!» «Так в чем же дело? Влюбись в меня!» Этот голос никто, кроме меня, не услышал, как не увидела его обладателя, наглую смазливую мужскую особь с белыми крыльями и невероятно самодовольной ухмылкой на лице. Я зашипела, бесшумно, если можно так выразиться, ментально. «А что такого?» — продолжал глумиться вольготно расположившийся на подоконнике пернатый. «Я же ангел, самый что ни на есть настоящий. Правда, не воплоти, но, как говорится, у каждого свои недостатки. К тому же это можно исправить, если очень понадобится». «Ты мне уж точно не понадобишься, Материэль», — процедила я. «Зачем ты вообще сюда притащился?» Общение по-прежнему проходило телепатически, так что девушки не слышали ни слова. Правда, они могли заметить, что выражение моего лица изменилось, а внимание к общей беседе свелось к нулю. Впрочем, могли и не заметить, если были в должной мере увлечены разговором. Материэль запрокинул голову и от души расхохотался. «Пришла, можно сказать, в обитель Светлого, и спрашиваешь, зачем сюда притащился я?» «Не в обитель Светлого, а в женский монастырь», — поправила я. «Разве пристала ангелом подглядывать за послушницами?» «Почему бы и нет?» — беззаботно отозвался он, покачивая ногой. «Молчи, Матриэль, негоже вести беседы с прислужницей князя Тьмы!» «Ого, да их тут целая стая!» Я сердито повернула голову ко второму белокрылому, менее смазливому и ведшему себя не так фривольно. Он не сидел на подоконнике, а стоял в противоположном конце комнаты, но, учитывая ее скромные размеры, это было не так уж далеко. Я для острастки приподняла верхнюю губу, демонстрируя зубы. «Брось, Пуриэль!» — беззлобно отмахнулся Материэль. «Отчего бы не поболтать о том осем с милой девушкой?» Второй гневно воззрелся на собрата, казалось, пытаясь испепелить того взглядом. Зря старается, испепелять моя прерогатива. «Эта милая девушка, ища дея тьмы, которая спустилась на землю, чтобы лгать, убивать и избивать смертных с пути истинного!» «Ты преувеличиваешь», — беззаботно отозвался материль и по-свойски мне подмигнул, отчего у меня задергался глаз. Отнюдь, с момента своего прихода на землю она уже убила одного человека, совратила другого и разрушила зарождавшуюся семью. То есть он следил за каждым моим шагом? Прекрасно. Нет, я не зарычала, лишь скопо улыбнулась, но это было куда худшим признаком. Ну, покойный был убийцей и насильником, так что считай, что она освободила от него этот мир, возразил Материэль. Прекрасно. «Значит, этот тоже следил за каждым моим шагом!» «Одна из женщин, которых он еще только должен был взять силой, родила бы ребенка! Этот ребенок должен был принести в мир много добра!» — гнул свою линию Пуриэль. «Нам нельзя вмешиваться в течение жизнесмертных! Малость, которая кажется нам правильной, может навредить великому!» Запрет принца наложен не зря и прекрасно об этом осведомлен, да и сейчас она совращает этих послушниц, вставших на верный путь и готовых посвятить себя свету. «Не переживай», — ответствовала Материэль, несколько не впечатленная и речью своего собрата. «Даже если одна из них решит покинуть стены монастыря, не беда. Вдруг у нее однажды родится ребенок, который принесет в мир много добра». Ему, похоже, доставляло удовольствие дводить Пуриэля до белого коленя. должно быть давний конфликт, хотя поведение все равно не слишком ангельское. Впрочем, предоставляю вам выяснять отношения самостоятельно, господа. Когда решите между собой, кто я на самом деле, исчадея ада или милая девушка, можете прислать мне записку. Едва успев договорить, вернее, додумать эти слова, Я выскочила за дверь вслед за послушницами. Снаружи доносились очень громкие голоса. Зрелище нам открылось весьма специфическое. Несколько монахинь буквально облепили Эйтана, который, надо отдать ему должное, упорно старался вырваться из захвата. Получилось, однако же, не очень. Во-первых, на лицо было численное неравенство, а во-вторых, он явно опасался навредить женщинам, да и вообще стремился вести себя прилично, чего никак нельзя сказать о его противницах. Ряды, каковых, грозили пополниться в любой момент, поскольку во дворе собралось немало сестер, пожиравших моего спутника голодными глазами. Шум производила главным образом мать-настоятельница, пытавшая призвать своих подопечных к порядку. Мне, в отличие от неё, сразу стала ясна подоплёка происходящего. Похоже, приоткрывая свою сущность, дабы раскрепостить собеседниц, я малость просчиталась и раскрепостила весь монастырь разом, а в нём, как нетрудно догадаться, собралось немало изголодавшихся по мужской ласки женщин. Тем не менее, стоит отметить, что Иетаном заинтересовались не все. а Вон пара монахинь с повышенным интересом пожирают взглядами друг друга, Ещё одна молится, уткнувшись носом в требник и ничего кругом не замечая. Благочестивая Агна озирается с недоумением и испугом, но в её глазах нет и намёка на вожделение, кто бы сомневался. Но и мать-настоятельница, надо отдать ей должное, буквально надрывается, пытаясь заставить всех вести себя прилично. Однако у святоши вряд ли получится, а вот у демона шансов побольше». Я принялась спускаться по лестнице с длинной террасы, с которой мы до сих пор наблюдали за происходящим, мысленно произнесла слова призыва, и к моменту, когда моя нога коснулась земли, Раштанг уже бил копытом во дворе. Запряженный, кстати сказать. Полагаю, конюх, если таковой здесь имелся, немало удивился. Выражение лица безнадежно отбрыкивавшегося от дамы и тануб казалось мне столь потешным, что я не удержалась и захохотала, Матери-настоятельнице это не понравилось. Более того, она явно что-то заподозрила, но меры принять не успела. С легкостью разогнав вышедших из-под контроля монахинь, я схватила спутника за плечо и подтолкнула к колеснице. Долго уговаривать его не пришлось. Я взяла в руки вожжи и, не переставая хохотать, аж слезы на глазах выступили, дала раштангу команду выдвигаться.